Глава 28 восьмая. Тео. Мехмед Бадем жил в Пренцлауэрберг, районе, который я хорошо знал еще со студенчества. Наркотиками и клубами фетишистов полон весь Берлин, но те, кому хочется чего-нибудь покруче, отправляются в Пренцлауэр, где есть все, что угодно. Дом Бадема был к востоку от Мауэр-парка, названного так в память о стене, которая стояла там когда-то, и от очаровательных кофейн и бутиков в шанхойзер -Алее. Сам дом походил скорее на промышленную постройку, чем на жилье. Четыре этажа, составленные друг на друга точно коробки. Внизу африканский ресторан. У входа в подъезд были 12 квартирных звонков, на которые я жал по очереди, пока в одной из квартир не ответили. «Анлиферунг», — сказал я в домофон, надеясь, что правильно вспомнил, как по-немецки доставка. Мой немецкий всегда оставлял желать лучшего. Меня впустили. Квартира Бадема была на верхнем этаже, и он открыл, как только я постучал. Я сразу узнал его по фотографии, хотя, случись мне встретиться с ним на улице, прошел бы мимо. Десять лет назад он был крепким, мускулистым мужиком, а теперь превратился в живой скелет, обтянутый желтой обвисшей кожей. С исхудавшего лица смотрели запавшие глаза. Волосы, раньше темные, были обильно разбавлены сединой и зализаны назад. Я как будто смотрел в черное зеркало. Наверное, если б я не завязал в свое время с наркотиками, то сейчас выглядел бы не лучше. «Мехмед Бадем? Иншульдиге». Я хотел извиниться за то, что явился к нему без всякого предупреждения, но дальше немецкого «извините» дело у меня не пошло. «Их бин...» «Я тебя знаю», — сказал он по-английски, уставившись на меня почти немигающим мигающим взглядом. «Меня зовут Тео», — сказал я. «Раньше вы работали на мою семью в отеле Трекстонов». Бадем вытаращил глаза еще больше. В горле у него что-то булькнуло. «О, чёрт!» — прошепел он. «Мне сказали, что с вами произошёл несчастный случай в отеле несколько лет тому назад». Он отшатнулся так, словно я его ударил. Я воспользовался случаем, шагнул внутрь и закрыл за собой дверь. «Верно». Бадем ещё немного попятился. «Что это было?» — спросил я. «Ты же Трекстон. Сам должен знать», — ответил он, не сводя с меня глаз. Все, что я знаю, это что пять лет назад что-то произошло. Чем вы занимались в отеле?» «Работал охранником», — с опаской ответил он. «Ну, ясное дело, кем же еще?» «Сигарету?» — вдруг спросил он. «Нет, спасибо». Бадем отошел к дивану, взял с него пачку сигарет и закурил. Сам он выглядел разваленный, но в квартире у него было довольно чисто. Телевизор с большим экраном. Консоль для видеоигр, новенький лэптоп. Не богач, конечно, но пенсии, видимо, хватает. Вдруг с диванных подушек кто-то тявкнул. Черно-белая кудлатая собачонка вскочила и начала, захлебываясь, лаять на меня. «Ш -ш -ш, Снупи — одернул ее хозяин. «Славная какая!» — сказал я, хотя шавка уже оскалила на меня клыки. Собака была совсем не крупная и наверняка не опасная, Но мне все равно пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы не убежать. «Нервничает», — объяснил Бадем. «Ты же чужой. Он чужих не любит». «Мне нужно задать вам пару вопросов». Лай не умолкал. «Сейчас только отнесу его в спальню», — сказал Бадем, сгребая песика в охапку. «Тогда и поговорим». Я подошел к окну и стал глядеть вниз, на оживленную улицу. В мой первый год в Берлине... Узнав о существовании принцлауэрберга, я проводил здесь почти каждую ночь. БДСМ-клубов в Берлине было как грязи, но только здесь я узнал игры с кровью, и с тех пор то и дело платил хорошеньким девчонкам за то, чтобы они вскрывали мне вены. Так я убегал от самого себя. Когда кровопотеря становилась достаточно сильной, я терял сознание. Голоса в моей голове умолкали, и я больше не слышал этого, я полон скрытых страхов. И сколько бы я ни работал с доктором Хевен над восстановлением памяти, те моменты не вспоминал никогда. Они так и оставались черными провалами пустоты и безвремения, как и было задумано с самого начала. Теперь, глядя в окно, я гадал, что заставляло меня так отчаянно искать забвения в те дни. Доктор Хевен пыталась мягко направить меня на разговор о моих родителях и о том, как повлиял на меня их развод и последующее бегство матери от нас с отцом и Джульеттой. Но мать я не винил. Я верил, что она бежала, спасая свою жизнь. Не зря ведь Урсула говорила «Жизнь с Трекстоном чистое мучение». У меня не было причин сомневаться в ее правоте. Вдруг я явственно услышал голос Мирой. Что может быть романтичнее, чем тайная свадьба, Тео? Давай убежим от всех и поженимся, а? Пусть у нас будет маленький секрет. И я немедленно согласился, потому что не мыслил тогда жизни без неё Мы совсем недолго были вместе, но из-за нее я перестал ходить в клубы. Она тоже знала толк в кровавой игре, была добра и никогда меня не осуждала. И вот, стоя в чужой квартире и глядя из окна на улицу, где было пролито немало моей крови, я вдруг замер. Странно. и давала мне все, в чем я нуждался, и никогда ничего не просила взамен. Можно было подумать, что она существует единственно для моего удовольствия, а я, эгоистичный, как все молодые мужчины, считал, что так и должно быть. Задумавшись... Я очнулся, только когда услышал щелчок за своей спиной. Обернувшись, увидел Бадема. Он стоял передо мной и целился мне в грудь из пистолета.